Таис сказал Аптолемею, что не хочет пользоваться колесницей. Зубодробительная тряска этих экипажей по каменистым горным дорогам омрачила бы весь путь. Македонец согласился и приказал привести Салмаах, чтобы знатоки осмотрели кобылу перед долгой поездкой. Явился Илиантиск, едва ли не лучший знаток лошадей во всей армии Александра. Несколько дней, считая проведенные на корабле, В корм салмаах добавляли льняное семя, чтобы очистить кишечник. Теперь ее чегравая шерсть, отлично вычищенная по флагонскими конюхами, блестела темным шелком. Леонтиск провел ногтями по спине салмаах, сильно надавливая. Лошадь вздрогнула и потянулась. Тессалиец вскочил на нее и понесся по равнине.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 Она хороша, ты сам восторгался ею на праздники. Смотри, как она стоит. Нога в линию ноги. Ноги длинноваты, лучше бы покороче. А какая широкая грудь? М да, но узковат зад. Потом смотри, у нее длинный и вытянутый пах на всю ладонь и еще два пальца. Хоть ты и легка, но если делать по двадцать парасангов, то у нее не хватит дыхания. «Прежде всего не хватит у меня. Или ты равняешь меня с собой?» Тисолиц расхохотался. Вертикальная морщина под его переносием разгладилась, насупленные непреклонные брови поднялись, и Афиненко увидела в грозном войне совсем молодого человека, почти мальчика. В противоположность спартанцам, считавшим зрелость лишь с 30 лет, македонцы начинали служить воинами с 14-15 лет и к 25 годам становились закаленными, все испытавшими ветеранами. Начальник Тессалийской конницы, видимо, тоже был юным ветераном, как и многие высшие начальники Александра.